Глава восьмая Мастер магии Земли «Но посмотри, как он сладко спит!» — донёсся до меня чей-то голос. Прямо даже будить его жалко. «А придётся!» Сквозь пелену без сознания расслышал я. «Как говорится, сначала надо сделать дело, а потом уже предаваться заслуженному отдыху. Мы тут все на нервах, вот-вот будет ясно, стоило ли нам сюда идти, а этот дрыхнет без задних ног». С последним аргументом было не поспорить, так что я с неохотой разлепил глаза и принялся подниматься. Вся команда уже полностью была собрана, так что я наскоро умылся и оделся, после чего мы пошли на завтрак. Однако, вопреки вчерашнему нашему состоянию, сегодня никому кусок не лез в горло. Вчера мы были слишком уставшими и измученными, чтобы у нас были силы ещё и волноваться об этом. Сегодня же сомнения вернулись сполна. Минут двадцать спустя к нам присоединились Таркус и Зикард. Причём мысли первого явно блуждали где-то очень далеко. Второй же был не в пример мрачен и разговорчив. Когда мы всё-таки закончили завтраком, тролли велели нам следовать за собой. Утром город был ещё более оживлённым. Все спешили по своим делам, с товарами, какими-то вещами или просто группами куда-то шли. Из любопытства я посмотрел на их ноги. Некоторые смельчаки уже отваживались ходить босиком, но многие всё ещё не решались снимать обувь, хотя явно было заметно, с каким нетерпением они ждут, когда это можно будет сделать. На нашем пути лежал базар. И, к моему удивлению, здесь было много фруктов и овощей, причём явно очень свежих. Хватало и других товаров. Домашняя утварь, одежда. Но всё же куда больше меня заинтересовали фрукты и овощи. Но откуда им тут взяться в такое время года? Даром, что я прошёл мимо прилавка, на котором вместе лежали черешня и клубника. Чуть ниже шли корзинки с ягодами. Черника, смородина, красная, чёрная, голубика, ежевика. А под прилавком скромно притаились арбузы. И, судя по лицу торговки, гордо занимавший прилавок, За любую попытку сомниться в качестве товара вполне можно было не досчитаться парой зубов. «Откуда же здесь такой базар, если у вас нет денег?» — спросил я Таркуса. «Деньги-то у нас есть, но их строго ограниченное количество», — рассеянно ответил он. «Больше не выпускают ни при каких обстоятельствах. Любого старейшину, который предлагает подобное решение проблемы, с позором изгоняют из совета. Что, вообще не выпускают? Но это же невозможно», — удивился я. почему это? с любопытством спросил Кермол. «Вы что, снова хотите от меня лекцию по экономике?» — пыркнул я. «Ну, извольте. Простой пример. На рынке есть тысяча монет и десять торговцев, в распоряжении которых имеется 100 килограмм помидоров. Следовательно, килограмм помидоров торгуется по цене в 10 монет. Но вот на рынок пришло ещё двое троллей, которые тоже хотят продавать свои помидоры. Но если денег больше не стало, то теперь эта же тысяча монет должна быть эквивалентна Уже не 100, а 120 килограмм помидоров. И килограмм уже будет продаваться, я на секунду задумался, по 8,5 монет за килограмм. Или чтобы было проще, за 10 монет можно будет купить уже килограмм и 200 грамм помидоров. А если на рынок придут еще торговцы помидорами, то они еще более подешевеют. А ведь речь идет только об одном товаре. А если на рынке еще будут появляться огурцы, яйца, масло, сметана, одежда, и все это должна будет обслуживать монет Никто не спорит, что власть не должна злоупотреблять производством денег, но и в другую крайность тоже впадать нельзя, потому что тогда уже начнут обесцениваться товары». «Как-то ты слишком хорошо в этом разбираешься, Дэмиан», задумчиво сказал Фрайсаж. «Это должно было стать моей профессией в моём родном мире», неохотно ответил я. «Что ж, твоя правда», — с улыбкой сказал зикарт «Новые деньги в любом случае выпускаются очень редко, не чаще одного раза в пять лет». Но у нас имеется другая, если так можно выразиться, валюта. Мы в обмен на товар пишем обязательства на особой бумаге и заверяем её подписью и прикосновением звезды матери. Как правило, это обязательство выполнить какую-либо работу или предоставить определённое количество товара. И это очень ходкая здесь вещь». Я в ответ пожал плечами. «Ещё один камень в огрод тех, кто считает троллей недалёкой расой. Если уж в плане биологии они уже осознали всю опасность злоупотребления мясом, а в плане градоустройства вовсю используют канализацию, то почему бы в плане экономики им не додуматься до аккредитивов? Пусть даже это слово и не используется напрямую. Тем более, что такой инструмент даёт ещё одно важное преимущество. Он даёт огромную мотивацию каждому троллю овладеть хотя бы какой-нибудь профессией. Иначе тот не сможет написать аккредитив, потому как он просто ничего не умеет. С голоду сородичи ему, конечно, умереть не дадут, Но как же такому бедолаге должно быть стыдно за собственную бесполезность? Пока мы разговаривали, базарный ряд кончился, а ещё через несколько улиц начались теплицы. Их как раз открыли для регулярного проветривания, и я мог наблюдать, как две женщины в них аккуратно зачаровывают побеги. «Только до тех пор, пока растения не даст цветы», проследив мой взгляд, пояснил Зекард. «Появление и рост плодов уже процесс исключительно естественный». Если ещё и плоды магии подгонять, они уже будут не такие вкусные. Да и если разобраться, пользы в них тоже мало. Не говоря уже о том, что девать такую прору фруктов и овощей просто некуда. Даже таким сдержанным методом мы собираем четыре, а то и пять урожаев за год. Но вот мы, наконец, прибыли к месту нашего назначения. Посреди очередной площади, которую окружали растущие дубы, возвышался храм Варирикуса. Настолько большой что его, при желании, даже за чертой города можно рассмотреть. «Он ждёт вас там», — почтительно тихо прошептал зикарт «Удачи!» Храм, стоило признать, поражал не только снаружи, но и изнутри. Все стены были расписаны сценами из жизни троллей. По бокам стояли святые в капюшонах, державшие в руках кто кадила, кто свисток, то свою звезду матери. А напротив, на всю стену, было изображение огромной звезды матери. Очень, очень красивой. В ней были и сапфиры, и изумруды, и рубины. Все одиннадцать лучей звезды были исписаны рунами и украшены каменьями. И хотя это был всего лишь рисунок, даже он поражал воображение. Ведь такая вещь наверняка существовала, а может, и до сих пор существует на самом деле. — Это звезда про матери троллей, — шепнул мне Кермол. — Та, что дала жизнь аватаре Вариликуса, когда он являлся своим подопечным. Думаю, очевидно, что она пользуется среди них почётом едва ли не большим, чем сам Вариликус. И осёкся, потому что прямо под звездой матери кто-то стоял на коленях и молился. И не заметил я молившегося от потому, что сначала спутал его с частью расцветки одного из лучей звезды. не смело подойдя ближе, я был вынужден утвердиться в том, что мне это действительно не померещилось. Передо мной на коленях спиной ко мне стоял антропоморфный леопард. Его мощный торс украшала блестящая, лоснящаяся шкура. Голову собой представлял вполне себе кошачий череп с парой ушек с чёрными кончиками. Он не был наг. Простые холщовые штаны он всё-таки на себя одел. Но вот его ступни вполне закономерно были покрыты очень плотными подушечками и оканчивались несколькими коготками. «Итак, несмотря на множество предупреждений до того, вы сюда всё-таки явились!» В этот момент нервно дернулся его хвост, на который я до того времени не обратил внимания. «Любому чужаку, который посмел бы столь бесцеремонно прервать мою молитву Валерикусу», продолжал он, поднимаясь и поворачиваясь ко мне, оказавшись на добрую голову выше меня. «Я бы преподал очень болезненный и запоминающийся урок. Наколь скоро ты носишь этот браслет на своей руке». В этот момент он, чуть наклонившись, Грубо схватил меня за руку и обнюхал шнурок, словно желая убедиться в его подлинности «А я просто обязан вас выслушать Говорите!» — приказал он, отпуская мою руку. И я, прочистив горло, начал говорить о том, кто я такой, зачем вернулся Боял и почему сейчас стою перед ним, об опасности первую волну, которой приняли на себя орки и которая грозит повториться чуть ли не в десятикратном масштабе, о том, как именно можно их задержать о том, как нужна его помощь, помощь Мастера Земли, как видно, ветви Созидания. «Тебе ведь говорили, что мне бесполезно всё это говорить», равнодушно сказал Леопард. «Пусть варвары приходят сюда, если им так не имётся. Нам есть чем их встретить, в том числе и магию крови». «Кажется, мне не удалось донести до вас масштаб катастрофы», горячо возразил я. «Первой волной было пять кораблей с тысячей воинов на них. Второй волной будет армия, которая по размерам в 10 раз минимум будет её превышать. Спорить не стану. Вас действительно много. Путешествуя по вашим землям, я лично в этом убедился. Но они будут просто давить массой. И если они будут давить всех по одному, то очень скоро весь старый свет падёт к их ногам. Падут все. И орки, и тайсианы, и люди, и вампиры. И большинство из них ни в чём перед вами не виновата. Как вы можете из-за одной старой обиды подписывать приговор всему миру? Это не наша проблема равнодушно ответил мастер магии Земли на все мои речи. «Никто не мешал магам других рас учиться на мастера. Если для вас на мне свет клином не сошелся, это исключительно ваши трудности. Когда люди отказались выдать нам того трусливого воришку, заметь, даже не для заслуженной казни, а для честного поединка, то очень красноречиво обозначили свою позицию. Мы им были не нужны, вообще. Вот и пусть теперь разбираются со своими трудностями сами». Я бессильно замолчал. Мне нечего было ответить. Да, мне говорили, меня предупреждали, но я до последнего верил какой-то наивной, почти детской веры в то, что случится чудо, и у меня всё получится. Что ж, не всегда жизнь соответствует нашим желаниям. Опустив голову, я повернулся и увидел Бальхиора, выставившего руку вперёд, явно прося немного подождать. — То есть, — твёрдо начал он, — если бы вам сейчас предоставили того воришку, то это решило бы проблему? Хотя бы один раз помочь не только нам, но и всему Старому Свету Авиала вы бы согласились? — Решаю не я, — равнодушно ответил Леопард, снова поворачиваясь спиной к нам и усаживаясь обратно на колени. — Но, скорее всего, да. — Отлично, — сказал Балхиор, снимая шлем. — Я перед вами, и я готов принести себя в жертву в угоду вашей справедливости, если после этого вы окажете помощь Авиалу.